Глава вторая. Софочке плохо спалось этой ночью. Слышались посторонние звуки, и от этого возрастала тревога. «Хорошо, что я не одна в квартире», — успокаивала себя она. «Если кто-то вломится, я подниму крик, и на помощь из соседней комнаты прибежит молодой крепкий парень». О бантоше Софья Петровна говорила и думала только хорошее. Когда мечтала о внуке, то представляла себе именно такого. Уважительного, работящего, весёлого и симпатичного. Выпивал опять же редко, и только пиво, не курил. А как о Варьке заботился. Пропала бы она без него, малахольная. В то, что её жильцы брат сестрой, Софья Петровна поначалу не верила. Думала парочка о ней, почему-то скрывающая от неё свои отношения. Но нет, спали ребята врозь, за поцелуйчиками замечены не были. от трусишки свои Тоша прятал не только от квартирной хозяйки, но и от соседки. В мешочек их складывал, а раз в неделю стирал руками. Аккуратист, не то что варька. Это бельё вместе с полотенцами и тапками в машинку кидала. Не девка, а недоразумение. Но тоже непоганая. Доброй души, открытого сердца. Ранимая. Без Тоши она пропадёт. «Тебе разве вставать не надо?» Послышался его крик в девять утра. Софья Петровна к этому часу уже встала и взбадривала себя после маятной ночи растворимым кофе. «Просыпайся, Кузя, у тебя кастинг скоро!» Через минуту Тоша показался в кухне. С квартирной хозяйкой он уже здоровался, когда столкнулся возле ванной, поэтому сразу начал жаловаться на Варю. «Вот что за человек! Полночи колобродила, хотя знала, что нужно рано вставать и выглядеть непомято». «Колобродила?» — переспросила Софья. Слонялась по квартире, читала, чай хлебала, после которого в туалет бегала. «А я думаю, что за звуки мне спать мешают!» — воскликнула Софья Петровна радостно. «Значит, как говорят её жильцы, не приглючилась. Даже входная дверь как будто хлопала». «Это вряд ли. Куда бы Варе ночью ходить? А вот по квартире слонялась. А теперь дрыхнет, пушкой не разбудишь». «Встала я, встала!» Прокричала в ответ Варвара из коридора. «В душ иду. Кофе будешь?» «Буду». А его нет. Уже себе под нос пробурчал Антон, открыв банку. «Возьмите у меня». «Вы чудо, Софья Петровна!» Он послал ей воздушный поцелуй. «И за спасибо. Вам их поклонник принёс?» «С чего ты взял?» «Вы дама шикарная. У вас наверняка есть ухажёры. Причём не бедные, раз приходят в гости с французским шампанским и иранской икрой». «Глазастый. Заметил, что стоит на дверке холодильника?» «Тот гость, что это принёс? Мой давний знакомый, но не ухажёр». Честно ответила она. В отличие от многих, вышедших на пенсию сердцеедок, Софочка не пыталась всем доказывать, что ещё о -го, го Но я думаю познакомиться с каким-нибудь приятным старичком. Поэтому хочу сходить на танцульки. Так сейчас ещё говорят? Нет. Но из ваших уст это очень задорно звучит. Лил бальзам на её душу Тоша. Эх, жаль, что он не её внук да и не могло быть у Софочки такого взрослого внука, даже если бы дочь в четырнадцать родила. Как жаль, что она не родила в четырнадцать. Жила бы сейчас Софья Петровна в квартире не с чужим парнем, а со своей кровиночкой. И пусть бы дочка рожала других детей своему гастарбайтеру, первенец её остался бы с бабушкой. Костьми были легла Софочка, но не отпустила его от себя». Мысли о дочке омрачили её настроение. «Ни разу не позвонила матери паршивка. Или в их связи нет?» «Какая-то, да есть», — возразила себе Софочка. «Весточку матери отправить можно. Письмо, например. Самое обычное, по почте. Пусть будет идти долго-долго, но не два года же». Она каждый день ящик проверяла, Надеялась обнаружить в нём письмо из Таджикистана. Или дочкин муженёк из другой союзной республики бывшего СССР. Она ведь ничего не знала о нём. И даже если б захотела дочь найти и в ноги ей упасть, не понимала, как это сделать. «Софья Петровна, хочу предупредить вас о том, что мы в скором времени можем съехать». Это прозвучало, как гром среди ясного неба. «Я начал зарабатывать, и можем позволить себе отдельную квартиру». Она посмотрела на Антона. Он от волнения кусал губы. «С вами нам очень хорошо, и я не мог мечтать о лучшей квартирной хозяйке, но...» «Но...» «Мы вам мешаем», — выпалил он. «Нисколько?» «Варя колобродила, а вы не спали». Он нервно хохотнул. «Странно, что я оправдываюсь, да?» «Ладно бы вы, если нас выгоняли и говорили, вы мне мешаете». Тоша плюхнулся на табурет и умоляюще посмотрел на Софью Петровну. «Не обижайтесь, пожалуйста, но нам правда нужно переехать». «Не в Беллину ли квартиру?» «Почему в неё?» «Лариска в права наследования вступит только через полгода. И официально сдавать её не может. А вы свои». Там Арина обосноваться собирается, насколько я знаю. «А ты хочешь Варьку увести подальше от неё?» — осенила Софью. «Тебе не нравится, как она влияет на твою сестру?» «Мы не родственники», — решил, наконец, признаться он. «Просто друзья». «Но вы правы. Меня дружба Вари и Ари напрягает. А если эти двое будут на одной лестничной клетке жить...» «Понимаю. Но если вы не съезжаете на днях, плату за следующий месяц придётся внести». Он согласно кивнул, и Софья поняла, что этот вопрос ещё не обсуждался с Варварой. «Значит, можно расслабиться. малохольная никуда не поедет, ей тут хорошо. А если останется она, то и то же. На том она общение с жильцами закончила. Ушла к себе, а молодёжь готовилась к выходу в мир. Куда Тоша собирался, неясно. А что Варя спешит на кастинг, узнала не только Софочка, но и другие соседи, если у них хороший слух. Верещала она, когда понимала, что опаздывает, непростительно громко. «Арина, алё, почему не отвечаешь?» Записывала она голосовые сообщения своей подружке, когда Антоша покинул квартиру, а Варя в прихожей выбирала нужную обувь. «Едешь со мной на кастинг или нет? Ты же сама вызвалась!» да судя по всему, не отвечала. И Варя чертыхалась, стягивая одни кроссовки, пытаясь на бегу оттереть другие. Когда в квартире наконец воцарилась тишина, её хозяйка смогла отдохнуть, подремать. Всё же одно и спокойнее, но и грустнее. Софа уже ждала вечера, чтобы встретить ребят, спросить у них, как прошёл день. малохольная если её взяли на эпизодическую роль, будет щебетать, в деталях рассказывать о кастинге. Нет, уйдёт в комнату страдать. Очень нестабильная психически девочка. Странно, что с ней Арина дружит. Та прямая ей противоположность. Размышляя о ней, Софья Петровна приводила себя в порядок перед прогулкой. Уже и подремала, и перекусила бутербродом с икрой, и чуть прибралась. Пора в сквер. аринка в детстве не была красавицей. Тощая, высоченная, рыжая. Она сражала мальчишек не обаянием, а ударами кулаков. Драчунья и скандалистка. Она была грозой двора. Софьина дочь называла её бандиткой и всегда отказывалась посидеть с ней маленькой, хотя няней, будучи студенткой, подрабатывала. Расцвела Ари лет в пятнадцать, но сама этого не поняла. За рыжеволосые бестии начали волочиться не только пацаны, но и взрослые мужчины. Один сорокалетний бизнесмен не давал ей прохода, у подъезда поджидал вечерами. Арина подарки от него принимала, но только не те, которые к чему-то обяжут. Она играла с поклонниками, не воспринимая никого всерьёз. До поры. Любовь настигла Арину по возвращении из Питера. Уже взрослая и невероятно красивая, она познакомилась с Валериком. Софочка, когда увидела его, сразу поняла — проходимец. Но Ари ему верила безоговорочно и с гордостью представляла как крупного бизнесмена. Они быстро съехались, и со стороны казалось, что всё хорошо. Но Софью Петровну не проведёшь. Она видела, что Аринка только делает вид, что всё в порядке. Пыль в глаза пускает. На самом же деле живут они с проходимцем на кредитные деньги. Берут займы один за другим, чтобы показать, какие они успешные. Он в интернете людей на бабки разводит, Ари ему помогает. Но противно ей это. Не мошенница она, а просто влюблённая дура. Два года продержалась соседка и всё же разорвала отношения. Осталось ни с чем. Хотя болтает, что скопила кое-что. Врёт. И верит ей только Варвара. малохольная думает, к примеру, что все вещи Арины дорогущие. Что одежда, что сумки, что украшения. И все они подарены бывшим. Но Софочка с первого взгляда понимала — дешёвка. В брендах она не разбиралась, но поистине дорогую вещь от барахла отличала. Аринка вся была в подделке. И пусть бы, кому какое дело, но... Зачем носить её, если можно найти того, кто купит тебе всё самое лучшее? Софья Петровна не понимала, почему такая девочка, как Ари, не найдёт себе достойного мужика. Всё при ней. И внешность, и мозги, и происхождение. Да, а последнем тоже забывать не стоит. Москвичка, мать которой медик, а отец военный. Не элита, конечно, но невеста хоть куда. Не то что Софочка. Она сама из глухой провинции в Москву приехала. С чемоданом, перевязанным резинкой, и аттестатом троечницы. «Лимитчица», как тогда называли таких, как она. Соня работала на ткацкой фабрике, параллельно в техникуме училась и мечтала об удачном замужестве. За будущего генерала пришлось выйти, потому что других стоящих вариантов не было. Не с лимитчиком же будущее строить. Бедно жить она и в деревне своей могла. А тот вдовствующий офицер, бездетный, Жил площадью, которую после заключения брака можно расширить. Да за таким кандидатом очередь из респектабельных дамочек стояла. А он выбрал её, деревенскую, потому что молода и собою хороша. Но будь у Сонечки хоть что-то за душой, а кто-то за спиной, родственники, что поддержат, а не засмеют, не пошла бы за нелюбимого. До двадцати семи принца ждала бы. В Москве, как оказалось, на таких старухах крест не ставили. И тридцатилетних замуж выдавали, если приданное имелось. Но деревенской Сонечке в девках засиживаться не хотелось и не моглось. Поэтому уже в 22 выскочила замуж, решив не тянуть. И так припозднилась. Вспоминая о былых годах, Софья Петровна спускалась по лестнице. В лифте ехал сосед сверху со своим лохматым и жутко воняющим псом, и она решила пройтись. Когда-то она около, говорила ложить. Не умела пользоваться столовыми приборами, хорошо орудуя только ложкой. Всё это умиляло генерала, но до тех пор, пока молодая жена не опозорила его на банкете. Мало того, что она курицу руками принялась есть, Назвала её дичью и давай потрошить. Скидывать обглоданные кости на скатерть и сморкаться в крахмальную салфетку, так ещё матерные анекдоты начала рассказывать. А во время танцев присвистывать, сунув пальцы в рот. Все подумали перепела и снисходительно отнеслись. Но генерал знал, что Софочка всегда такая. После того банкета он нанял для неё педагога по этикету. Они тогда ещё в коммуналке жили. И одной из соседок была то ли княжна, то ли графиня. В общем, аристократичная бабуля, семье которой раньше принадлежал весь этаж их дома. Генерал давал той не деньги, нет, продукты, которых обычный горожанин не мог достать. и за сервелат и мясо краба соседка обучала деревенскую девчушку манерам и прочему. Софочка всё схватывала на лету. И уже через полгода стала вести себя как истинная леди. Но этого ей было мало. Хотелось и выглядеть элегантно, и говорить грамотно, и разбираться в искусстве. Пока же Софочка больше помалкивала, чтоб за умную сойти, и никак не могла научиться сочетать вещи. Благо, графиня помогла и в этом. Но гонорар взяла уже не едой, а мебелью. Пришлось отдать ей удобнейшие кухонные стулья и антикварную этажерку. Но оно того стоило. Когда Софочка с мужем переехали в отдельную квартиру, то в которой она живёт до сих пор, никто не догадался, что генеральша выросла в захолустье, получила весьма поверхностное образование, а работала до замужества ткачихой. В генштабе секретарём трудилась, пока получала высшее образование — говорила всем Софочка. Там и познакомилась с будущим супругом. Все верили, даже Белла. Или она её просто не слушала. Плевать ей было на соседей и их байки. Тем временем Софья Петровна дошла до сквера. И перед тем, как отправиться по привычному маршруту, остановилась возле автомата с напитками. Хотелось чего-то бодрящего, но не кофе. Решила взять холодный чай с мятой, предварительно убедившись в том, что он без сахара. Попробовав напиток, она направилась к лавочке. Единственной свободной. Находилась она на отшибе. Вид с неё открывался малоприятный. На биотуалеты и мусорный бак. Неудивительно, что лавку никто не занял. Софочка тоже усаживаться на неё не планировала. Но не хлебать же чай на ходу. Она почти весь его выпила, когда увидела Арину. Легка на помине. Одета соседка, как всегда, плохо. Но это, по мнению Софочки. Остальные считали Ари модницей. А Варюшка даже копировать её наряды пыталась. Но ей, к слову сказать, они шли больше. Мешковатые, чудаковатые, невнятного цвета вещи придавали ей трогательности. Варя в них на была похожа а Арина, наряженную в нищенские шмотки, принцессу. Статная, яркая, чувственная, она обязана была носить одежду фактурную, подчёркивающую фигуру. Волосы свои шикарные распускать, а не собирать в кукиш на макушке. И не красить ногти в кислотные цвета. О них Софочка вспомнила, когда Арина приостановилась и подняла руку в приветственном жесте. Пальцы красивые и длинные, Им бы пошёл бежевый лак, а не оранжевый, лимонный или изумрудный. Ари ещё раз помахала. Софья Петровна и подумала бы, что соседка здоровается с ней, да та смотрела совсем в другую сторону. Приподнявшись и вытянув шею, пожилая дама проследила за её взглядом. Он был устремлён на дядьку в объёмном спортивном костюме и кепке. Он курил возле урны а между его ног был зажат объёмный дорожный рюкзак. Арина подошла к нему и начала разговор. О чём Софочка не могла не услышать, ни догадаться. Она вообще не понимала, что может быть общего у молодой соседки и у этого потрёпанного жизнью деда. «Родственник? Тогда почему его не пригласить в дом?» Софья Петровна узнала дядьку. Это он просиживал штаны на лавке, стоящей напротив окон Беллы, журналом советские шахматы выходит не её караулил а арину докурив пенсионер швырнул окурок в урну а затем вытер рот платком генерал делал так же но он убирал с уголков губ слюну скапливающуюся когда он разговаривал софочка передёрнулась, вспомнив об этом неудивительно что она всегда избегала поцелуев с ним а чтобы тот не обижался, взяла за привычку чмокать его в костяшки пальцев. Руки у генерала были приятными, гладкими и пахли детским кремом. Пока она отвлеклась на воспоминания о покойном супруге, Арина достала из своей сумки другую сумку. Первая матерчатая и огромная, вторая кожаная, среднего размера. Скорее, дамский портфель. У белы такой был. И Софочке он так нравился, что она просила генерала достать ей такой же. У него не получилось. Сказал, «У нас такие не продают, только за границей». «Да и зачем он тебе? Не твой стиль». Софочка с ним согласилась. Не её. Но на портфель всё равно поглядывала с завистью. Теперь он у Ари, битком набитый чем-то. И она отдаёт портфель старику с рюкзаком. «Не тут-то было. Продает!» — поправила саму себя Софья Петровна. «У него в руке конверт, а в нём, скорее всего, деньги». Произведя обмен, девушка и старик тут же разошлись. Первая пошла назад, в сторону дома. А второй, взвалив рюкзак на плечи, портфель он засунул в него же, направился к проспекту, где и автобусная остановка, и бесплатная парковка у торгового центра. Софья Петровна поднялась с лавки, чтобы проследовать за ним, да поняла, что не поспеет. Шёл старик легко, энергично, и не мешал ему в этом тяжёлый рюкзак. Когда он скрылся из виду, Софья Петровна решила переключить свои мысли и подумать о том, что наденет на танцульки, на которые она отправится уже завтра. Сначала на поминке по Белле, потом в парк, ведь жизнь продолжается.